Пол еще раз вспомнил видение. Никакого гнома, но слова маленького человечка соответствовали всему остальному. «У двери ты назвал меня Сир. Значит, ты меня знаешь?» «Да, Сир», — сказал Биджас. «Вы гораздо больше, чем Узул. Вы император Атрейдис, Пол Муад Дип». «И вы, мой палец!» Он поднял указательный палец правой руки. «Биджас!» — воскликнула Дхури. «Ты испытываешь судьбу!» «Я изучаю мой палец!» — возразил Биджас песклявым голосом. Он указал на поло. «Я указываю на узула!» «Разве мой палец не узул?» «Или он отражение...» чего-то более основательного. Он поднес палец к глазам и осмотрел его с насмешливой улыбкой. Сначала с одной стороны, потом с другой. Хм, просто палец. Он часто так болтает, обеспокоенно сказала Тхури. Я думаю, поэтому-то Тлайлаксу его и бросили. Вот у меня и новый хозяин, проговорил Биджас. Как странно действует мой палец. Необычно яркими глазами он посмотрел на Отейна и Тхури. Нас мало что связывает, Отейн. Несколько слезинок, и мы расстанемся. Большие ступни гнома зашлепали по полу. Он повернулся кругом и стал лицом к полу. Ах, хозяин, как долго я шел! Чтобы отыскать вас. Пол кивнул. Вы будете добры ко мне, Узул? Спросил Беджаз. Вы знаете, я ведь личность. Личности бывают разных форм и размеров. Я слаб мышцами, но силен ртом. Меня дешево накормить, но дорого наполнить. «Опустоши меня! Но во мне все равно останется больше, чем в меня вложили люди!» «Сейчас не время для твоих глупых загадок!» — проворчала Тхури. «Вам нужно идти!» «Я доверху набит загадками!» — сказал Биджас. «И не все они глупые! Идти — значит становиться прошлым! Так, Узул?» Пусть прошлое будет прошлым. Тхори говорит правду, а у меня есть талант слушать. — У тебя есть чувство правды? — спросил Пол, решив ждать полного совпадения с видением. Все что угодно, только бы не разбить этот момент и не вызвать новые последствия. Отейн должен был еще кое-что сказать, иначе время устремится по гораздо более ужасной тропе. «У меня есть чувство сейчас!» — ответил Биджас. Пол заметил, что гном начал нервничать. «Знает ли маленький человечек о том, что должно произойти?» «Возможно, он сам Аракул». «Ты спрашивала о Лачме?» — спохватился Атейн и уставился над Хури единственным здоровым глазом. «Лачма в безопасности!» — ответила Тхури. Пол опустил голову, чтобы выражение лица не выдало его. «В безопасности! Лачма — прах в тайной могиле!» «Это хорошо!» — сказал Утейн, приняв опущенную голову Пола за кивок согласия. «Одно хорошее дело среди сотен злых узул!» Знаешь, Мне не нравится мир, который мы создали. Когда мы были одни в пустыне, и у нас был только один враг — Харконины, то было лучше. «Лишь тонкая линия отделяет многих врагов от многих друзей», — сказал Биджас. «И там, где кончается эта линия, нет ни начала, ни конца. Закончим ее, друзья мои». Он приблизился к полу, подскакивая то на одной, то на другой ноге. «Что такое чувство «сейчас»?» – спросил пол, затягивая мгновение, пугая этим гнома. «Сейчас», – сказал биджаз дрожа. «Сейчас? Это сейчас!» И он потянул пола за собой. «Идем сейчас!» Рот его... «Полон загадок, но в них нет вреда», — сказал Утейн, глядя на гнома. «Даже загадка может означать уход», — ответил гном. «И слезы тоже». «Идем, пока еще есть время начать». «Беджаз, чего ты боишься?» — спросил полгнома. «Я боюсь духа, который ищет меня». «Сейчас!» — пробормотал Биджаз. На лбу у него выступил пот, лицо задергалось. «Я боюсь того, кто не думает и не имеет другого тела, кроме моего. Я боюсь того, что вижу, и того, что не вижу». «Гном обладает способностью к предвидению», — подумал Пол. «Биджаз разделяет ужасающие видения. Разделяет ли он...» и судьбу Оракула, как велика сила гнома. Может, у него небольшие возможности, как у тех, кто возится с Таротом Дюны, или значительно большие. Что он видел? «Вам лучше идти», — сказал Атхури. Биджас прав. «Каждая минута нашей задержки, — сказал Биджас, — продлевает... продлевает настоящее». Каждая минута задержки откладывает возмездие, подумал Пол. Ядовитое дыхание червя, его зубы, покрытые песком, пронеслись над ним. Это произошло давно, но теперь он вдруг это вспомнил. Он чувствовал, как ищет его червь Урна в пустыне. Беспокойные сейчас времена, сказал он, обращаясь к Отейну. «Свободные знают, как поступать во времена беспокойств!» произнесла Тхури. А Тэйн кивнул трясущейся головой в знак согласия. Пол взглянул на Тхури. Он не ожидал благодарности, она тяготила бы его еще больше. Но горе Чотейна и страстное негодование в глазах Тхури пошатнули его решимость. «Есть ли на свете что-нибудь достойное такой цены?» «Задержка не принесет пользы», — сказала Тхури. «Делай то, что дожило, Узул», — взвизгнул Отейн. Пол вздохнул. Слова видения произнесены. «Расчет будет», — сказал он, чтобы завершить видение. Повернувшись, он вышел из комнаты. За ним плелся гном.